«Всё чудесатее и чудесатее!» «Всякий город – таинственное и удивительное место, но это мало кто замечает» Макс Фрай Я был разочарован беседой с Аркабаленой. Обидно, конечно. И Верочку упустил, оставил наедине с обидой и грустными мыслями, и от радужной заразы ничего не узнал. Но она не заметила моего состояния и, как ни в чём не бывало, предложила. «Давай перекусим. Здесь недалеко есть хорошая пиццерия. Да, и как раз по дороге к ней будет одно интересное место». Я кивнул. «Выбор сделан. Теперь нужно идти до конца». Мы шли вдоль длинного дома Сталинки. Со стороны двора, возле подъездов, были нарисованы огромные буквы алфавита и возле каждое изображение соответствующего животного или предмета, как в азбуке. Арка остановилась и обвела рукой причудливое граффити. Этот алфавит нарисован оборотнем. Художник, учёный, он жил в этом доме. Его внук, непоседливый волчонок, никак не хотел учиться, да и вообще сохранять человеческую форму. Тогда дедушка придумал хитрость. Он увлёк внука рисованием этих огромных букв. Так он убил сразу двух зайцев. Внук не мог держать кисть лапами, поэтому был вынужден превращаться в человека, чтобы участвовать в таком увлекательном деле. И постепенно выучил все буквы алфавита и научился читать. «А если оборотень начал читать книги, то он уже точно не потеряет своей человеческой сущности». Я внимательно выслушал сказку Аркабалена и улыбнулся. «Тебе бы книги писать. Для детей. Здорово бы получилось». «А при чём тут книги?» «Я тебе говорю, как есть». Я хохотнул. «Мой коллега Макс живёт где-то здесь. И дед у него, кстати, учёный. У них вся семья такая. Может, они оборотня?» Аркабалена задумалась. «Я действительно знаю одного оборотня по имени Макс, так что всё может быть. Вообще оборотни довольно умные и творческие, когда люди. А вот когда они волки, их очень в лес тянет, и они не совсем чувствуют меру в своих действиях. Например, замечательный художник профессор Лебединский однажды потерял контроль, убежал в горы и так и не вернулся. Я уже хохотал в голос. Мало того, что Максимка-оборотень, так ещё и название музыкальной группы у нас теперь «художник». Аркабалена озадаченно посмотрела на меня. «Ты должен его знать, по идее. У вас в здании биологического факультета висит несколько его работ. Или ты там не бывал ни разу?» Я перестал ржать и задумался. «Неужели за все годы учебы я ни разу не обратил внимания на картины, висящие в одном из наших корпусов? Может, видел, но не интересовался авторством?» «А что он рисовал?» «Нашу природу. Он однажды приехал в Иркутск и влюбился». В его работах виды старинного Иркутска, величественные пейзажи Байкала и Сибирской тайги. Не уверен, если честно, имел ли он должность профессора, но точно был членом русского географического общества и участвовал во многих экспедициях. Не раз спасал своих товарищей в волчьем обличье, Чувствовал землю. Байкал любил этого человека, а он любил Байкал. Может, он и до сих пор где-то в горах бегает. «Я мысленно сделал в голове пометку зайти на биолога-почвенной и посмотреть работы этого художника. Если Аркабалена не выдумывает очередную сказку, конечно». Девушка продолжала. «Я люблю смотреть его работы, вспоминать, как когда-то бродила с шарой по старому Иркутску. Как же мало от него осталось сейчас. До революции Иркутск часто называли «сибирскими афинами». Восточным Парижем и Петербургом-Сибири. В городе и его окрестностях столько памятников архитектуры, культуры и истории, и год за годом мы теряем их. То одно здание снесут, то другое сгорит. В 1879 году в Иркутске произошел крупный пожар, кстати, по вине одного из сыновей Майя Схары, огненного монстра. Тогда много зданий сгорело. Все ветшает, уходит в прошлое. Девушка с тоской посмотрела в небо. Я решил вернуть разговор в более позитивное русло. Эти оборотни единственные в городе или есть ещё? Есть и довольно много. Они иногда собираются в кафе с названием «Горы зовут». Этакий намёк на их слабость. Там проходят творческие вечера, презентации и выступления местных поэтов и музыкантов. Под потолком висят ветви деревьев, хранящие запах тайги, а среди них огромная реалистичная полная луна — Такая обстановка здорово помогает оставаться людьми, при этом не забывая свои корни. — Надо же, я первый раз слышу про это кафе. — Загляни на досуги, они всегда рады гостям. — А вот еще одно заведение, связанное с оборотнями, посмотри. Девушка указала рукой на вывеску. Я с удовольствием прочитал название «Фокс Пицца». Это кафе находилось неподалёку от университета, я был в нём, кажется, десятки раз. Меньше всего я ожидал, что такая привычная пиццерия вдруг окажется местом, полным мистических тайн. «Давай заглянем туда», — предложил Аркабалена. «Ладно, но вряд ли там будет что-то новое для меня». Когда мы уселись за столиком у окна, я вдруг вспомнил, что потратил почти все деньги в Сморье броде «Ох, скорее бы стипендия пришла». Аркабалена подошла к стойке, открыла меню. Я поспешно проговорил. «Мне ничего не нужно. Я так, за компанию посижу». Моя спутница заказала особую фирменную пиццу, при этом загадочно подмигнув официанту, а также чай для двоих. С одной стороны, надеюсь, она за них заплатит, с другой стороны, неловко как-то. Я же всё-таки мужчина. Я пробормотал. «Да не надо было. Я просто... Просто у тебя нет денег». «Типичный аспирант, всё нормально. Важно не то, какая у тебя зарплата, а то, как ты умудряешься жить на эти деньги». «Точно, как-то умудряюсь». Шутка Арки разрядила обстановку и смущение отступило. Нам принесли заказ. Пицца, как всегда, выглядела прекрасно. Мы с ребятами нередко бегали сюда на обеды. Но что-то было не так. Мне показалось, что от неё идёт неестественно горячий пар, искажающий картинку перед глазами, словно мираж в пустыне. «Что это за особая пицца?» — уточнил я, подозрительно глядя на свою спутницу. Аркабалена хитро улыбнулась. «Оборотни могут быть не только волками. Знаешь, как появилось название этой пиццерии?» Я мысленно представил себе вывеску кафе и ухмыльнулся. «Сейчас ты скажешь, что это место создали лисы-оборотни». «Угадал! И не только создали, но и работают здесь до сих пор. Ты откуси кусочек, сам всё поймёшь». «Еда, приготовленная оборотнями, — это особый сорт волшебства». Моя рука приподняла над подставкой один из аппетитных кусочков, мягкий тёплый сыр растянулся над столом, и я с удовольствием попробовал пиццу. «Вроде ничего особенного. Сто раз здесь обедал с товарищами. Вкусно, да, но где же обещанное волшебство?» Аркабалёна кивнула в сторону официанта, несущего заказ к соседнему столику. Мой взгляд был слегка рассеянным, как будто клонило в сон после сытного обеда, так что пришлось сосредотачивать внимание и присматриваться. Когда мне удалось всё-таки сфокусироваться на официанте, я замер от изумления. За его спиной болтался шикарный пушистый рыжий хвост с белым кончиком. Мой взгляд переместился на других работников заведения. Из кухни на уровне человеческого роста выглядывала самая настоящая лисья морда. Существо махнуло мне мохнатой лапой, поправило на голове поварскую шапочку, слегка съехавшую на бок и обнажившую одно торчащее ухо, и скрылось за дверью. Мой голос дрогнул. «Что происходит?» «Ничего особенного. Просто после пиццы отоборотня ты какое-то время будешь видеть суть вещей. А они так видят всегда. Поэтому, если официант здесь предлагает тебе что-то, соглашайся». С таким зрением они и плохого не посоветуют. В попытках успокоиться я сделал пару глотков чая, стараясь не смотреть на уши и хвосты работников заведения. Потом решил уточнить. «А это только Иркутск такой весь уникальный и наполненный магией». О, это ты еще Ангарск не видел. Там есть одно кафе, оформленное под старую квартиру советских времен. Даже скорее музей, чем заведение общепита. Потрясающее место с вкуснейшими пирогами, где подают идеально сбалансированный кофе с алкоголем. Так вот, это не обычное кафе. Это временной портал. Самый настоящий. Вещи, которые они использовали в оформлении, как говорят официанты, им подарили. Но на самом деле сотрудники путешествуют во времени и приносят все оттуда. А другие города области, в них тоже есть магия. Ну, например, в Усть-Илимске местные называют водохранилище морем. А знаешь почему? О, я слышал такое. В общаге есть девочка из этого города. Она вечно рассказывает, как в детстве с мамой ходила на море. Избивает нас столку толку. Ну вот, это не просто так. Водохранилище там действительно превращается в море. В определенные дни, которые можно вычислить по астрологическому календарю, вода там становится соленой. Дальний берег пропадает из виду, а если постучать ладонью по воде три раза, к тебе подплывут дельфины. Так что это не оговорка, а чистая правда». «Братское море, как я понимаю, тоже иногда настоящее. Начинаешь соображать». «Нет, точно, тебе пора писать книгу сказок». «Боюсь, что у меня на это не хватит времени», вздохнула Аркабалена. «Работа не позволяет». Я аж чаем поперхнулся. «В смысле? Работа? Какая работа?» В голове почему-то совершенно не укладывалось, что эта странная девушка, практически ведьма, может быть вынуждена ходить на какую-то там обычную человеческую работу. Я работаю улучшателем настроения. И не шутила, когда говорила, что я в этом специалист. Я задаченно уставился на свою спутницу. Это довольно простая профессия на самом деле, и любой может этим заниматься. Чем больше людей за это возьмется, тем лучше будет настроение города. А в городе, который счастлив, «Жить очень приятно». «Я не совсем понимаю». «Ну, то есть я понял слова, которые ты произнесла, и они даже сложились в какие-то предложения, но общий смысл от меня, похоже, ускользнул. То, что я с тобой сделала наутро после нападения Мангатхаев, это и есть моя работа». «И тебе за неё платят?» Аркабалену пожала плечами. «Платят, пожалуй. Правда, не всегда деньгами. Чтобы понять, как это работает, надо самому попробовать». Подойди к человеку, который выглядит грустным, шоколадку подари или скажи пару добрых слов. Прямо вот так, просто взять и подойти к незнакомому человеку. Хм, неудобно как-то. Чтобы стало удобно, надо разносить. Я усмехнулся. Логично. Мы шли вдоль набережной по улице Гагарина. Солнце клонилось к закату, и опять не заметил, как быстро пролетел очередной вечер с загадочной Аркабаленой. Многие привели нас к Спасской церкви, единственной постройке, оставшейся от древнего острога. Я спросил, «А это, по-твоему, тоже какое-то мистическое сооружение?» «Конечно, мистическое. А как ты думал? Этот храм — начало города Иркутск, расположен на слиянии двух рек — Ангары и Иркута, благодаря которому город получил свое название». ты же все время говоришь про магию, а в христианстве на это строгий запрет». На земле много веков уживаются разные религии и верования. Поверь мне, ни один батюшка тебе по голове не настучит, если ты утром прочитал китайский гороскоп или вчера съездил в Дацан на Аршане, чтобы покрутить молитвенные барабаны. Очень странно. Я привык считать христианство худшим проявлением суеверий. Ведь именно с ликом Христа совершались и продолжают совершаться самые страшные преступления, от насильственного крещения Руси, от инквизиции и крестовых походов в средние века и до наших дней. Именно на эту религию ссылаются главные ксенофобы, избивая до полусмерти мальчишку, который посмел отрастить длинные волосы или, не дай бог, сделал маникюр. За Россию, за православие, настоящие мужики слишком часто прикрываются иконами, оправдывая свои зверства. А уж о популярности веры среди осуждённых я вообще молчу. Всегда считал, что верить в Бога нужно только тем, кому есть что отмаливать, есть за что оправдываться. Как говорил Альпачина, «В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить Бога о прощении». Я помню, что конкретно эту церковь в своё время спасла от разрушения Галина Аранская. Архитекторка из Москвы, которая создала потрясающий музей на открытом воздухе в Тольцах по дороге на Байкал. А между прочим, многие христиане до сих пор уверены, что место женщины на кухне. Вспомнил еще одну вещь. А я, между прочим, знаю одно чудо, связанное с этой церковью. Правда, сотворили его реальные люди, а не иконы. Есть легенда, что в советское время пришло распоряжение уничтожить настенные росписи на фасаде, так как это религиозные пережитки прошлого. Но у рабочих, у заключенных, рука не поднялась выполнить приказ. Они просто все закрасили, причем так, чтобы краску в дальнейшем можно было снять, не повредив изображение под ней. Вот так получилось, что маргинальные слои общества спасли искусство. Конечно, может, это легенда, но оригинальная роспись на месте. Это факт. Аркабалена улыбнулась. Легенда или не легенда, но сибирский дух в этой истории хорошо чувствуется. Не зря люди здесь сплошь потомки бунтарей и политзаключенных. Неподчинение тиранам в крови, а хорошую кровь, ее ничем не испортишь. Ну, кстати, да, вот что-что о дух протеста у нас в крови и самомнение на высоте. Многие жители Иркутска считают его центром России. И да, в какой-то мере это правда. Чисто геометрически, если использовать один из вариантов округления сложных форм на картах, так оно и есть. И магии у местных жителей тоже в крови. Жить рядом с таким мистическим местом, как Байкал, и ни во что не верить — это нонсенс. Мой город в устах Аркабалена превращался в чудесное место, наполненное интереснейшими людьми. Я никогда не был мизантропом, но и по-настоящему близких друзей не имел. А может, зря... Может, в каждом человеке, если чуть глубже копнуть, посмотреть с новой стороны, проявится такая же невероятно интересная, чудесная суть. Прямо как в «My Little Pony». Дружба — это магия. Мне вдруг вспомнилась давняя история. Я много работал на выборах, когда был студентом, и однажды меня занесло агитатором в Качукский район. В одной из деревень был случай, который я не то чтобы забыл, скорее не захотел помнить. Это было слишком жутко, да и не расскажешь никому особо. Мы с другом поехали агитировать в отдалённую деревеньку на тридцать домов, большая часть из которых была уже заброшена. Слова вырвались сами собой. А ведь я тоже кое-что видел. В тот день, уже под вечер, в сумерках, мы зашли в очень странный дом. Номер дома, кстати, тринадцатый. Сам дом был старым, покосившимся, из потемневшей древесины, один из его углов обгорел. Так вот, когда мы постучались, нам открыла тёмненькая чумазая девочка лет пяти с жутким пронзительным взглядом. Мне показалось, что глаза её сверкнули, отражая свет, хотя на улице не было ни одного фонаря. Напарник привычно спросил, «А взрослая дома есть?» Девчушка странным гнусавым голоском уточнила, «Вам маму надо». «Да, позови маму». Девочка поманила нас рукой в дом. Там было темно... Слабый свет, проникающий через окна, почти не рассеивал сумрака. После синей, заваленных хламом, мы попали на кухню. Смрадный запах заставил меня прикрыть нос рукавом куртки. Горы грязной посуды, остатки еды и множество мух. «А ты можешь попросить маму выйти?» Мой друг остановился. «Вам маму надо?» Снова таким же жутким голосом спросила девочка. «Да-да, маму». В соседней комнате послышался шорох, от которого я вздрогнул. По телу пробежали мурашки. Дверь скрипнула. На кухню медленно вышла седая женщина в длинном тёмном платье, грязном и потрёпанном. Она смотрела словно сквозь нас, безо всякого интереса. Мой друг предпринял попытку заговорить с ней, поспешно спросил, «Мы бы хотели поговорить о предстоящих выборах». Его прервал сиплый голос старой женщины. «Вам маму надо!» И тут мои нервы сдали. Я потянул друга за рукав и стал вытаскивать из отвратительного дома, бормоча извинения под нос, обещая зайти позже. Мы выскочили из синей, как ошпаренные. Дом номер тринадцать скрипнул дверью на прощание. Больше в этот вечер работать не хотелось. Так что мы отправились прямо к машине, чтобы поехать обратно в Качук, в штаб с отчётом. Договорились, что продолжим работу в этой деревне завтра утром, по светлу. Вот только на завтра, обходя деревню при свете дня, мы не обнаружили там странного дома. Все дома были пронумерованы вдоль улицы по порядку, четные справа, нечетные слева. И за одиннадцатым сразу шел номер пятнадцать. Надо же, как я мог об этом забыть? Судя по всему, моя психика включила какой-то защитный механизм. Когда я столкнулся с таким жутким чудом, противоречащим всем возможным законам науки и логики, память решила вычеркнуть этот эпизод, спрятать в глубину сознания. Вдруг я это выдумал. Решив убедиться, я достал телефон и набрал сообщение. «Привет. Помнишь дом 13 и «Маму надо»?» «Наверное, если бы дом не пропал на следующий день, мы бы дружно поржали тогда над находчивыми жильцами, которые придумали гениальный способ, как избавляться от навязчивых агитаторов». Телефон пиликнул. Пришло сообщение. «Привет. Сто лет не виделись. Да, помню, помню. А что такое? Засомневался в своем психическом здоровье?» Я послал в ответ смайлик, смеющийся до слез, а сам облегченно вздохнул. Если мы тогда сошли с ума, то хотя бы вместе, а это уже не так страшно. Надо бы назначить товарищу встречу, и правда, сто лет не виделись, а ведь были, кажется, друзьями когда-то. Я посмотрел на воду, ставшую уже совсем чёрной. Широкая река расстилалась передо мной узорчатым ковром, украшенным светлыми бликами на гребешках волн и мерцанием звёзд. Разноцветные иглы света от строений на противоположном берегу втыкались в черноту реки, повторяя контуры зданий и звезды фонарей. Странно, что я этого не замечал раньше. Точнее, наверное, замечал, но не заострял внимания. А ведь красота невероятная. Бездна воды и бездна неба, а посередине — полоска света, симметрично расползающаяся вверх и вниз острыми иглами, похожие на визуальное обозначение звуковой дорожки в программе для редактирования музыки. Мы уже подходили к старому мосту, когда ровная гладь воды неожиданно взорвалась прямо у берега, и в меня полетели брызги. Из реки высунулась огромная рыбья голова и громко заорала. «Какого черта вы тут шляетесь?» и грязно выругалась. Такого потока нецензурной лексики я давненько не слышал. Даже алкаши под окнами общаги ведут себя скромнее. Рыба нырнула обратно. Когда существо уходило под воду, мне показалось, что я увидел голую человечью задницу и ноги. Шара, виляя хвостом, прыгала возле берега, весело облаивая странную рыбу. Мой рот открылся, а мозг изо всех сил старался вот это всё развидеть обратно. Ну и расслышать тоже. «Где там психологический механизм забывания того, что противоречит логике?» «Включайся, зараза!» — Аркабалена прокомментировала. «В море газада дала. Есть человек-рыба. У него передняя половина тела рыбья, а задняя — человечья. Эту рыбу называют хун-загахан». Что так и переводится «человек-рыба». Увидев прохожего, она высовывает из воды голову и кричит по-человечески, а потом опять уходит под воду. Да, в легенде не уточняется, что именно кричит Хун Загахан, но обычно ничего приятного. А ты попробуй пожить наполовину рыбой, наполовину человеком. Не так округаться начнёшь. — Это что, получается, русалка наоборот? Типа реверсивная русалка? — Ага, вроде того, — ухмыльнулась Арка. — Да, все у нас тут не как у людей. Тем временем... Хун Загахан высунулась, или высунулся, я не успел разглядеть, мальчик это или девочка, из воды и плюнула струей в шару, гавкающую на самом краю берега. Шара взвизгнула и отскочила, но потом стала лаять на воду с удвоенным энтузиазмом. Мы благоразумно отошли в сторону. Аркабалена поманила меня к скверику возле Центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области. Сквер был облагорожен совсем недавно. Я с удовольствием осматривал большие качели-скамейки и фонтан. Ещё там стояла старая телефонная будка, которая уже много лет не выполняла своих прямых функций, а служила в качестве книгообменника и места для отличных фотосессий. Я подошёл к будке, чтобы глянуть, что там за книги нынче. Аркабалена заметила. «Этот телефон иногда звонит, и звонок бывает судьбоносным. Если ты услышал, обязательно нужно подойти». Я погладил книги, лежащие в будке, среди них не было ничего интересного. Твердо решил когда-нибудь принести сюда что-нибудь увлекательное. Вот разбогатею и положу в эту будку весь цикл про Гарри Поттера или что-нибудь из произведений Стругацких, а может, вообще классику, Достоевского, например. Вышел из будки, направился к Аркабалене, но вдруг замер, почуяв изменения в окружающей действительности». Только что звучал шум автомобилей, проезжающих по старому мосту, практически у нас над головой. А тут вдруг все смолкло, и в этой странной тишине раздался звонок. Звук старого телефона, такой же рингтон, как в фильмах ужаса из детства. У меня похолодели руки. По телу пробежала дрожь. Я смотрел в глаза аркоболения, а телефон все звонил и звонил. Моя спутница кивнула на будку. «Звонит?» «Да. Я ничего не слышу. Значит, это тебе». Пришлось развернуться и пойти обратно. Ноги стали ватные, голова слегка закружилась. Через силу, с трудом подняв руку, всё-таки снял трубку, поднёс к уху. Мальчик, привет!» «Машка!» Я облегчённо выдохнул. Это была всего лишь моя соседка. «Ну как она...» «Машка как-то сюда дозвонилась...» «Нет, нет», — думал я, — «это не главное. Я же, когда в последний раз виделись, такого наговорил. Маш, прости, пожалуйста, прости меня, слышишь? Я не хотел. Ты очень-очень красивая, умная, правда. Прости меня, это я идиот. Идиот и урод. Просто самый уродский урод в мире. Простишь?» В трубке послышался смех. Машка весело ответила. «Да брось ты, я не обижаюсь. Я знаю, ты дурашка. И говоришь иногда ерунду». «Все хорошо, правда. мальчик. я не за этим звоню. Май...» «Да? Что? Я все сделаю, что скажешь. Только не обижайся на меня, ладно?» «Да все хорошо, успокойся. Ты ни в чем не виноват. Честно, ты ни в чем не виноват. Май, погоди, слушай. мальчик, не всем девушкам можно доверять. Они иногда обманывают. Будь осторожен». Я в ступоре уставился в трубку. «С каких это пор Машка меня учит личной жизни?» «Оригинально, ничего не скажешь». «Ну, простительно. Ей сейчас всё простительно. Ведь она же меня простила». Я с улыбкой ответил. «Конечно, Маш, я очень-очень осторожен». Машка перебила. "Ты да нет же, ты не понимаешь. Ох, как же тебе... Она рядом, и ей нельзя доверять. Всё, прости, я должна идти. Мальчик, береги себя, ты хороший». В трубке послышались короткие гудки. Я ошалел смотрел на старинный аппарат, даже не подключённый к сети. же бутафория. Как он мог звонить? Почему Машка не позвонила на мобильный? У нее же есть номер. Какая-то очередная муть, причем на этот раз явно тревожная. Я покосился на Аркабалену. Это ей нельзя доверять. Ерунда какая-то, честное слово. Медленно подошел к своей спутнице, открыл был рот, чтобы рассказать о странном звонке, попросить объяснения, хоть какого-нибудь, пусть даже мутно-метафизически-эзотерически-бредового. Но Аркабалина отрицательно покачала головой и приложила указательный палец к губам. Для большей ясности еще и вслух проговорила. «Не говори. Это не обычный телефон. Он принимает только очень личные звонки. Никому не рассказывай, что ты там услышал». Я кивнул. «Магия вечера куда-то пропала». Стало холодно и неуютно. Взглянув на часы, я обомлел. «Уже двенадцать! Полночь! Я опоздал в общагу! Меня могут не пустить!» Я затараторил. «Ох ты ж, Аркабарена, мне нужно бежать, срочно! Я буду час топать до общаги, не меньше. Уже и так опоздал. Я побежал, хорошо?» «Мы недалеко от таверны. Может, там переночуешь? Прекрасное место для усталого путника. Что за таверна? Это название отеля какого-то?» «Не совсем». «Давай дойдем, я все покажу». «А деньги? Наверняка придется платить за номер». «Не переживай, там все свои, я договорюсь». Я замялся. Стоит ли идти? Сказали же не доверять. Но, с другой стороны, кому именно не сказали? Может, речи не про Аркабалена вовсе? После недолгих раздумий ответил. «Ладно, идем». Заинтриговала опять. Мы отправились в сторону сквера Кирова, а за ним свернули во дворы. За одним из поворотов обнаружилась вывеска «Таверна Гвинт», а под ней не слишком заметная лестница, ведущая вниз в подвальное помещение дома. Я в волнении остановился, разглядывая название. Неужели у нас в городе появилось тематическое заведение? Не может быть. Аркабалена уже спустилась, и я бегом сбежал по лестнице за ней. Помещение нас встретили тусклые светильники на стенах, сложенных из камня, потолок отделанный кирпичом и деревянными балками, и огромный металлический двуручный меч, висящий на стене. У меня от всей этой атмосферы просто дух перехватило. Я в ведьмачьем подземелье, прямо как в книгах Сапковского. В следующем помещении располагалась сама таверна. Каменные колонны, столы и лавки, грубо сколоченные из толстых досок, гобелены и средневековые рыцарские флаги на стенах, картины с героями саги, а возле барной стойки сидел музыкант и играл на гитаре, хоть немного возвращая мозг к реальностям первого века. Его внимательно слушали люди за столиками, и, судя по всему, там были не только люди. «Чувствую себя, как в компьютерной игре», — сказал я своей спутнице. «Это ещё что?» «В соседней комнате вон вообще в настоящий гвинт играют». Я заглянул, и правда, группа молодых людей разместилась за круглым деревянным столом, на котором была вырезана доска для игры. Они оживлённо спорили, сходятся ли подсчитанные очки за прошлую битву. Вернувшись к Аркабалене, я уже улыбался во весь рот. «Невероятно! Какое крутое место! Вот это дизайнеры тут поработали!» Девушка покачала головой в ответ. «Всё-то ты списываешь на чей-то хитрый замысел. Это-то верно. возникла в городе задолго до того, как родился Анджей Сапковский. Да, нынешние владельцы стилизовали её под современные тренды, но приют для усталых путников существовал всегда. Знаешь, он не сидит на одном месте. Периодически дверь туда возникает в других районах города. В прошлый раз видела в юбилейном». «Опять, значит, магия?» «А ты хотел бы, чтобы я тебя отвела в обычную гостиницу?» Я смущённо улыбнулся. «Нет, нет. Я предпочитаю быть здесь и сейчас. Может, по пиву?» «Молодой человек играет красиво. Хотелось бы послушать». Аркабалена отрицательно покачала головой. «Нет, мне, пожалуй, пора. Насчёт комнаты я договорилась. Тебя проводят». Девушка указала рукой в сторону бара, за которым работал высокий крупный мужчина, похожий на грозного викинга своей одеждой и прической. Он приветливо улыбнулся и протянул руку для знакомства. «Меня зовут Хеймдаль». «Майдар». Я пожал мощную ручищу в ответ. «Это, это твое настоящее имя?» «Здесь настоящее». Чуть напряженным голосом ответил викинг. «Я понял, что такие вопросы в волшебной таверне неуместны. А можно пиво?» «Центрийское подойдет?» «Давайте. Интересно попробовать». Пока бармен наливал пиво из крана, музыкант начал играть знакомую мелодию. Кажется, это была песня Тем Гринхилл, неспетая баллада Лютика, посвященная его подруге Глазок из книги. При первых же строках «Не проси меня петь о любви в эту ночь у костра», «Не проси называть имена», «Ты же понял все сам». По коже пошли мурашки. Текст сам собой всплывал из памяти, и мой голос влился в общий хор. А с рассветом их вновь развело перекрестие дорог. Он ушел. а ее через год забрала к себе смерть. Меня охватило необъяснимое чувство утраты. Строки словно вплетались в реальность вокруг, создавая новые узоры жизни. Многие здесь знали эту песню, многие тихо подпевали. В воздухе сгустилась тень. На строках «Только время поможет потерю и боль пережить, никому не узнать, как мертвую нес на руках, потому что об этом я песню не смею сложить», Я заплакал. Слезы сами собой покатились из глаз. Привычная завеса повседневных дел в моей душе сдвинулась, обнажив старую черную дуру, которая никогда, никогда не зарастет. Заиграла следующая песня, с первых аккордов вызвав радостные возгласы, и хор голосов начал подпевать гитаристу. Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. Я встал из-за барки и отправился на поиски комнаты. Заглянул в одну дверь, в другую. Здесь очередные столы для настолок, а там, кажется, подсобное помещение. Так где же обещанный ночлег местного загадочного лесника? Прямо здесь, на скамье, в баре одеялка постелят. Вернулся к барной стойке, чтобы Хеймдаль подсказал дорогу. «Извините, Аркабалена сказала, что здесь можно переночевать. Но я что-то не вижу комнат». Бармен усмехнулся в ответ. «Эти комнаты не для всех. Пойдем, провожу». В одном из помещений бара оказалась потайная дверь, спрятанная под длинным гобеленом, а за ней узкая каменная лестница. Поднявшись на второй этаж, я увидел коридор, оформленный в том же стиле, что и бар, занял одну из комнат, кинул рюкзак на сундук, заменяющий прикроватную тумбочку, снял мешковину, которая использовалась в качестве покрывала, и с удивлением обнаружил под ней приличного вида чистое белое белье. «Все-таки хорошо, что мы живем не в средневековье». Перед сном в голове все прокручивал тот странный разговор с Машкой. «Что это было?» «Опять какие-то иллюзии, фокусы». «Не знаю, но, кажется, вся эта ерунда уже затянула меня, как зыбучие пески. И, как известно, в песках этих чем больше борешься, тем больше тебя затягивает».